Материнская любовь. Давным давно в деревне, неподалеку от города Кассона, жила бедная крестьянская семья. Муж работал на поле у богатого соседа, а жена пекла на продажу рисовые хлебцы. Так и жили они. сводя кое-как концы с концами. И был у них сын Хан Секбон, которого они любили больше жизни. Дружно жила семья бедняка, пока не нагрянула на них непоправимая беда. Отец тяжело заболел и умер. Умирая же, сказал он своей жене, «Пусть наш сын будет ученый, и тогда все его станут уважать». И жена пообещала мужу выполнить его последнее желание. Когда Хан Секбону исполнилось семь лет, мать сказала, «Пора выполнить волю отца. Десять лет предстоит тебе провести в учении. Ты познаешь за это время тысячу иероглифов, выучишь лучшие стихи, научишься медицине и прочтешь книги философов. После этого ты сможешь выдержать экзамен в Сеуле и станешь ученым, как хотел отец». Хан Секбон ушел учиться в Кэсон, и мать осталась одна в своем маленьком домике. Никто в деревне лучше ее не пек рисовых хлебцев. Они были и вкусны, и красивы. Всегда одинаковые, ровные, пышные. И поэтому все соседи покупали хлебцы только у нее. Не было такого вечера, чтобы мать не думала о своем мальчике. Она скучала без него, горевала и плакала. По ночам мать высчитывала сколько лет, месяцев и дней. Пройдет, прежде чем она увидит дорогого сына. Но дней до встречи оставалось еще много. И вот как-то вечером мать услышала близ чьи-то шаги. Она открыла дверь и узнала своего сына. Мать видела, что Хан Сигбон измучен дальней дорогой. Ей хотелось броситься к мальчику, прижать его к своей груди. Но она не сделала этого. Она даже не улыбнулась своему сыну, только спросила. «Почему ты вернулся раньше времени? Разве ты уже постиг все науки и можешь держать экзамен?» Хан Бон не ожидал такой суровой встречи. Он заплакал и сказал. «Много десятков ли прошел я пешком и не елся вчерашнего утра. Накормите меня, а потом я все вам расскажу». Ах, как хотелось матери обнять своего сына, поцеловать его, накормить лучшим, что было в доме. и уложить спать. Но она ничего этого не сделала, а спросила снова. «Разве ты уже постиг все науки, которые должен был познать за 10 лет?» Сын ответил. «Я изучил все науки, которые полагается пройти за 10 лет, и потому вернулся к вам раньше времени». «Тогда возьми кисточку, тушь бумагу и напиши первые десять иероглифов», — сказала мать. Когда сын вынул из мешочка, что висел у него на поясе тушь и кисточку, мать задула огонек светильника и сказала: Ты будешь рисовать в темноте иероглифы, а я печь хлебцы. Через некоторое время мать воскликнула: Хлебцы готовы. И с этими словами она вновь зажгла светильник. Хан Секбон показал матери свою работу. В темноте иероглифы вышли некрасивые и неровные. Тогда мать сказала. «Посмотри на мои хлебцы!» Хан Сигбон посмотрел на хлебцы. Они были ровные, красивые, одинаковые, аккуратные. Точно мать пекла их при ярком свете. А мать положила на плечо сына руку и промолвила. «Возвращайся в Кэсон и приходи домой, когда будешь знать в совершенстве все, что полагается тебе знать!» Взмолился Хан Сигбон. «О, позвольте мне остаться хотя бы до утра!» Я шел к вам, не останавливаясь, много дней и ночей, и нет у меня силы снова идти в такой далекий путь. «Нет у тебя времени для отдыха», — ответила сурова мать. «Вот тебе на дорогу хлебцы и прощай». Пошел хан Сегбон в темноте по горным тропам. Тяжела была дорога в древний город Касон. Не раз преграждали ему путь горные потоки и завывали поблизости дикие звери. Хансик Бон шел и горько плакал. Ему казалось, что мать несправедлива и жестока к нему, что она разлюбила его за те годы, что прожил он в Кассоне. Утром он развязал платок, в котором лежали хлебцы, и снова увидел, что хлебцы, испеченные в темноте, были прекрасны. Один к одному. Один к одному. И тогда Хансик Бон впервые подумал. «Мать смогла в темноте выполнить хорошо свою работу». А я не смог. Значит, она делает свое дело лучше, чем я. Подумав так, хан Секбон поспешил в косон. Прошло еще пять лет, и вновь мать услышала вечером шаги у своего домика. Она открыла дверь и снова увидела сына. Хан Секбон протянул к матери руки, но мать сказала. «Все ли науки ты постиг, что пришел домой?» «Все», — ответил сын. и, вынув из мешочка бумагу, тушь и кисточку, он задол светильник. Через 10 минут Хансик Бон сказал, «Можете зажечь светильник». Мать осветила комнату и подошла к сыну. Перед ней лежал лист бумаги, заполненный иероглифами. Иероглифы были все четкие, ровные, красивые, один к одному, один к одному. И тогда мать воскликнула, «Как же я ждала тебя, сынок!» «Как я соскучилась! Дай мне насмотреться на тебя! Дай мне прижать тебя к своей груди!» Прошли годы, и Хансик Бон стал знаменитым ученым. Когда же ученики спрашивали его, как он стал таким ученым, Хансик Бон отвечал. «Материнская любовь научила меня не щадить себя, делать все хорошо и честно. А кто делает все хорошо и честно...» Тот может стать всем, кем захочет.